Глава 21. Метель закончилась. Светило солнышко, под его теплые лучи было бы очень приятно подставлять свое лицо. Если бы не подшлемник, наушники и солнцезащитные очки. Если бы не всеобщее напряжение, витавшее в воздухе. Я снова сидел с тайги-искателем на снегоходе за спиной Ярова, пытаясь отыскать либо тайги, либо Сорнита, А лучше, и то, и другое сразу. Вот уже шесть половиной часов прошло с тех пор, как мы выехали в рейд. Подкрепление в лице ратников мэра и его подчиненных пришлось как нельзя кстати. Мы смогли заметно расширить зону поиска. Более того, с тех пор, как перестал идти снег, к нам выслали еще и три вертолета. Общими усилиями нам удалось найти восемнадцать одурманинах, которых тут же транспортировали в Кузяево. Еще пятерых обнаружили мои бойцы. В Кузяево я оставил отмеченного, Шарыпова и трех ратников рода. По два ратника дежурили в каждой из трех деревень, оставшиеся десять выехали со мной в рейд. Я решил доверить второй комплект тайги искателя, ратнику Михею и его напарнику. А вот имперские служащие моего доверия не заслужили, так что я был категорически против мешать людей. Часть направлений прочесывали мы, часть бойцы Клинского». Перед выездом у меня состоялся разговор со старшим из дружинников-хранителей. Мужик просил поделиться сведениями, но, столкнувшись с шаблонной фразой «Тайна великокняжского рода», чуть сменил тактику и спросил, «Неужели я всегда с собой таскаю артефакт для снятия подобного проклятия?» Ответ у меня был заготовлен заранее, так что я сказал, что два таких артефакта мне прислал отец вместе с подкреплением, когда узнал отворяющейся тут чертовщине. Но ответы на следующие вопросы — тайна великокняжеского рода. В наушниках раздался пронзительный писк. «Ну, наконец-то! Форк мне дери!» Я хлопнул Ярова по плечу и указал на северо-запад трубкой тайги искателя. Мастер понял меня без слов. Пропавший был писк, вновь раздался через десять секунд. Я стиснул зубы от нетерпения и поймал себя на мысли, что обнаружу сейчас сорнита, Я хочу все же больше, чем тайги». Впереди показались густые ветки лысых кустарников, которые Ярый начал объезжать. «Форкхово дерьмо. Не получается ехать напрямик». А затем Ярый вдруг остановился, не доехав до кустов, и заглушил мотор. «Понял тебя». Проговорил он в микрофон наушника. «За связь с общественностью в нашей паре», — отвечал мастер. «Сейчас передам господину». «Господин». Обернулся Ярый через плечо посмотрел на меня. Прибор Михея засек что-то на северо-северо-востоке. В другом направлении. А вот это уже интересно. Пусть продолжает поиск. Спустя три секунды раздумья ответил я. Если писк продолжится, пусть запросит поддержку двух ближайших пар, два других снегохода к нам. Пока Ярый передавал мои приказы, Я отметил на карте примерное местоположение первого писка и направление. Более точная информация осталась в моей памяти. После всех переговоров я рывной завел снегоход, и мы продолжили прохождение маршрута. К моей огромной радости, наушники тайги-искателя то и дело пищали, и направление не менялось. Что-то нащупали. Тайги или же сарнит. А может что-то еще? В радиусе от двух до пяти километров наш поисковый прибор может реагировать на разные раздражители. Кое-как отыскав узенькую полосу между деревьями, через которую можно было проехать, ярый повернул снегоход. Мелькнула мысль уже перейти на снегоступы, но я быстро понял, что еще рано. Надо беречь силы, пока худо-бедно едем, петляя между деревьями. Снегоход вновь остановился. Господин, сигнал у Михея изменился. Обернувшись, радостно доложил мастер. Еще более восторженно добавил. Стал непрерывным, как и должно быть. На миг у меня сбилось дыхание. Форх, меня дери. Мы не ошиблись. Здесь правда есть тайги. Теперь... Теперь наконец-то мы сможем приступить к созданию космодоспехов. Заложим основу для создания космических кораблей. Теперь я точно смогу в конце следующего лета прийти к Софье с сильным самостоятельным родом. И тогда... Выдохнув, я подчинил разбушевавшиеся эмоции. В конце концов, тайги-искатель настроен на пустой тайги. Он тоже нам нужен, но все же остается вероятность, что нормального тайги здесь, а то и во всем мире, нет. Не говоря уже о том, что наша поездка в Сибирь обрела новые цели. Я выдохнул и ровным тоном произнес. «Похвали Михея, вели максимально точно обозначить местоположение», и дожидаться дальнейших приказов. И давай быстрее. Мне не терпится проверить, что же обнаружил наш с тобой искатель». Яры подобрался, решительно кивнул и разразился командами в рацию. Через пятнадцать секунд наш снегоход вновь тронулся с места. В моих наушниках писк не имел непрерывного характера. Иногда и вовсе пропадал, однако через время возвращался снова. Тайги искатель определенно что-то улавливает мы приближаемся к неизвестному. Я сверялся с картой. И когда в очередной раз наушники замолчали, понял, что мы, похоже, как раз проехали 3 километра, если считать по прямой, с тех пор, как прибор запищал на этом направлении. Сто процентов мой искатель среагировал не на тайги. Дальше я не мог уже направлять Ярова, опираясь на писк в наушниках. Наушники наглухо замолчали. Благо, александрийцы по природе прекрасно ориентируются в пространстве, так что мы не заблудимся. Впереди вновь показалась густая березовая роща. По моим ощущениям, до цели нам оставалось меньше километра. Я хлопнул Ярова по плечу и жестом велел слезать со снегохода. Свяжись с остальными, скорректируй направление», — велел я. «Группа Михея пока в резерве, но если прижмет, велишь выдвигаться. Держим покров, готовность к бою. Раньше меня...» «Руки не распускай!» «Понял господин». Пока я надевал снегостопы, яры общался с ратниками по рации. Снарядившись, я двинулся вперед. Мастер немного отстал. С каждым шагом я ускорялся, лавируя между стволами деревьев и уклоняясь от замерзших веток. Вскоре впереди показалась полянка. Хм, похоже, именно туда и вел меня тайги искатель. Я первым вышел из рощи и тут же увидел два лежащих на боку снегохода. Быстро подошел к ним. Видимых повреждений на технике не было, однако же снег вокруг порядком истоптан. Я поднял глаза к синему небу. Не облачко. Полагаю, метель в этом месте закончилась часа полтора назад. Определенный инцидент произошел совсем недавно. Впереди, между деревьев, краем глаза я заметил движение. Плавно повернулся, готовый в любой момент броситься в бой. На полянку с противоположной стороны вышли двое в темных горнолыжных костюмах, шлемах и солнцезащитных очках. Я пошел им навстречу, тщательно присматриваясь к движениям. Обычная, естественная человеческая походка. Никакой странной дерганости. Вроде бы все нормально. Стараясь ничем не выдать свою настороженность, я остановился в полутора метрах от неизвестных. Сейчас я хорошо мог разглядеть небольшие гербы на груди каждого из них. «Добрый день. Ратники боярского рода Клинских?» – спросил я. «Да», – коротко ответил один из мужчин. «А вы кто, позвольте узнать?» – спросил другой. «Я из поискового отряда. Мы ищем вашего господина, Ефима Ирофеевича. Можете проводить к нему?» «Нет. Господин отдыхать изволит», – ответил условно второй, тот, что был выше. Из-за экипировки мужики были похожи. Отец очень обеспокоен судьбой сына. Нам велено найти его и переговорить лично. Продолжал настаивать я. Тем временем, наконец, меня нагнал Ярый и остановился слева. Господин сам выйдет на связь, когда посчитает нужным. Второй тоже оказался настойчивым, а вот первый стоял как истукан. Определенный инцидент произошел совсем недавно раз даже снегоходу убрать не успели. «Хорошо», — кивнул я. «Так и передадим боярину Клинскому». «Идем, Ярик». Я хлопнул мастера по плечу и развернулся. Сделал шаг. Яры тоже развернулся. Наилучший вариант. Нам дадут уйти и собраться силами. Форк дери всех сорнитов и их приспешников. Благодаря облаку альтеры я почувствовал движение противника, развернулся, и успел заблокировать удар второго, направленный мне в голову. Оба ратника Клинских в мгновение ока облачились в стихийные доспехи огня и воды. Оба — наставники. «Не убивай!» — крикнул я ярому, вокруг кулака которого уже завертелся вихрь. Из груди второго вырвался огненный столб. Я успел довернуть корпус и уклониться влево. Тут же вдарил ему сконцентрированной альтерой в бок. Под моим кулаком стихийный доспехи и покров наставника пропали практически мгновенно. Я почувствовал, как прогнулись ребра мужика, и тут же вдарил ему в челюсть. Альтера на этот раз выпустил крохи, чтобы очистить от от рахны. Тем временем из-за деревьев на нас неслись еще четверо ратников. Ярый, держа на руках уже обмякшее тело первого, насторожно озирался по сторонам. Протянув руку, я коснулся ладонью спины первого и вдохнул в него облако Альтеры. «Одаренные зомби». Сквозь зубы процедил ярый, бросив бесчувственное тело поверженного и исцеленного противника на снег. Приближающиеся ратники отличались от тех, которых мы только что одолели. сорнит потратил на них гораздо меньше рахны, потому и двигались они дёргано, а не как обычные люди. Разумеется, и связно говорить такие дурманенные не могут. Только кряхтеть и мычать. Однако то, что первый и второй вели себя как нормальные люди, означает не только то, что рахны в них влили много, но и то, что сеятели рядом. На большом расстоянии он не смог бы так филигранно ими управлять. Тварь! Неужели сбежит? Стоило мне подумать об этом, как четверо дурманенных ратников замерли. Ближайший к нам стоял в десяти метрах от Ярова и рычал. Не дергайтесь! Если вам на самом деле дорога жизнь боярина и его семьи, Услышал я властный женский голос слева от нас. Повернувшись на голос, я увидел четырех человек семью Ефима Клинского. Глава семьи был облачен в темный серый костюм, его супруга в желтый, а детишки, мальчик и девочка, дошкалята, в синий и розовый соответственно. Говорила мать семейства, как и ее муж, она держала в руках пистолет. Мерзкая тварь, прошипел я. Оба родители держали в заложниках своих собственных детей. Однако, увидев потухшие глаза детишек, я чуть-чуть успокоился. Дети тоже одурманены, значит, не запомнит этот отвратительный эпизод своей жизни. Итак, не сопротивляйтесь, иначе кто-то умрет, бодро проговорила Клинская. Дола ее пистолета упиралась в розовый капюшон девочки. Да что ж тут происходит-то? прорычал Ярый. «Цит, Ярослав!» Не поворачиваясь велел я, продолжая наблюдать, как приближаются четверо Клинских и расширяя вокруг себя облако Альтеры. Краем глаза я отметил, что мой товарищ успокоился и чуть сменил центр тяжести. Он знал, что ему нужно делать, если в критической ситуации я обращаюсь к нему полным именем. К сожалению, семейка Клинских остановилась в 24 метрах от меня. «Поднимите руки, чтобы продемонстрировать вашу лояльность», велела женщина, транслировавшая волю Сарнита. Вы вот же мерзкий сеятель, отвратительнейший вид Сарнитов. С помощью рахны они делают себе свежие запасы на будущее в тот момент, когда сами сыты и не могут переваривать новую порцию корма. Кроме того, иногда отправляют одурманенных вместо себя охотиться и частично могут видеть и слышать глазами и ушами дурманинах если находятся неподалеку. А если находятся еще ближе, с помощью одурманиных могут обманывать ничего не подозревающих людей. Что первые дворатника Клинских, что сейчас боярыня, совершенно не похожи на зомби. Сиятели опасны. Одно радует. В большинстве своем они не особо умные, хоть и кровожадные твари. Но и среди сиятелей попадаются экземпляры, со способностями к холодному расчету и дальнему планированию. К счастью, наш явно не такой. И тем не менее, эта тварь сейчас меня бесит даже сильнее, чем прежний сорнит Николай Андорин. Я плавно поднимал руки, чувствуя, как в груди бушуют эмоции. Покров живо я не отключал, концентрированное огромное облако уже давно разогнано по максимуму. Лишнее движение, и детишкам конец крикнула отурманенная Клинская. В этот момент в мое огромное облако сзади, справа, ворвался могучий сгусток чужеродной энергии. «Конец детишкам, — говоришь, — как бы не так. Тысячелетняя ненависть моего народа к мерзким насекомым, помноженная на личную ненависть к конкретной твари, уничтожившую целую деревню, заставившую родителей наставлять оружие на своих детей, яростным потоком вырвалась из моего тела, Я обернулась бесчисленными золотыми молниями, могучей концентрированной ауры великого имперского рода Александритов, настолько мощной, что мгновенно начала плавить снег вокруг меня. Яр сзади, рявкнул Ярвану вперед. Импульс ауры поразил Сарнита. Я чувствовал, что он замер на месте, а глазами видел, как замерли все четверо Клинских. Этих мгновений мне хватило, чтобы настигнуть семейку, И из открытых ладоней влить в родителей Альтеру. Через миг я положил ладони на головы детей. Спите спокойно, малыши. Обещаю, когда вы придете в себя, поблизости не будет гигантских насекомых. Легкое облако Альтеры. И вот уже все четверо клинских очищены от разъедающей энергии, именуемой рахна. Энергии способны разъедать все, что угодно, даже волю разумных. Энергии. Который лучше бы вообще не существовал во вселенной. а, -а, -а Раздался крик боли ярова. Я резко развернулся и увидел, как мой мастер держится за предплечье, а перед ним стоит мужик с растрепанными волосами в грязной кофте, и во все глаза пялится на меня. Не может быть, пролепетал Сорнит, это легендарная сила. Это же. Договорить да он не успел, так как Ярый вновь рванул к нему. И ударил облаченный в стихийный доспех ветра ногой в голову. Сорнит без видимого труда блокировал этот выпад. Доспех тут же разъел, и мастер отпрыгнул назад. — В сторону, только дальнобойные! — крикнул я, с ног до головы облаченный в стихийный доспех молний. И ринулся в бой. И пусть Сорнит был бы не прочь потрепаться со мной, но мне плевать на его желание. Слишком долго я бегал за ним. Время слов прошло. Настало. Время молний.